Глава вторая. Лика. Я растерялась настолько, что даже не сразу поняла. Меня только что посреди белого дня прямо на улице насильно запихнули в чужую машину. Не предприняла ни одной попытки самообороны, пока несколько секунд болталась на плече у этого ненормального и не выдавила из себя ни звука. Разве что успела придержать падающие очки, чтобы они не полетели на асфальт. Отмираю, лишь когда Марк плюхается на водительское сиденье, а замки иномарки пугающе громко щелкают: «Эй, выпусти!» Дрожащими пальцами хватаю за ручку пассажирской двери и дёргаю ее изо всех сил. «Сейчас же открой! Быстро!» Мой голос уже истерично звенит, тогда как неожиданный похититель уж слишком холоднокровен. Он никак не реагирует на отчаянные попытки выломать дверь в его машине. С бьющимся сердцем в груди и в полной панике смотрю на ухмыляющегося Марка, который приспокойно дает ход автомобилю, вклиниваясь в общий поток на дороге. «Остановись!» «Ты чего так орёшь?» Марк недовольно сдвигает густые полоски темных бровей к переносице, не переставая следить за движением машин. «Ты что себе позволяешь? Охренел?» Испуганно смотрю на сосредоточенный мужской профиль. Я? Отвлёкшись от дороги, Марк одаривает меня взглядом, полным искреннего изумления. Я спас тебя. Ехала бы ты сейчас не в комфортной тачке, а он. Он указывает подбородком на проезжающую мимо маршрутку. Приплеснутая своими веснушками какому-нибудь потному мужику. На секунду меня передёргивает от этой картинки, но и спокойнее не становится. Тоже мне. «Рыцарь дня! Ты схватил меня и запихнул к себе в машину, и я должна поверить в то, что ты адекватный? Это уже похищение!» Снова повышая голос, а заодно как можно незаметнее пытаюсь нащупать в сумке газовый баллончик. Ну так, на всякий случай. Тогда это было самое короткое похищение за всю историю криминального мира. Марк расплывается в широченной белоснежной улыбке, а машина, прижавшись к тротуару, резко тормозит. «Выходи!» Не пристёгнутая, я дергаюсь вперед, не успев даже подстраховать себя руками. А содержимое моей сумки с грохотом валится под сиденье Теряю до речи второй раз за прошедшие несколько минут. Мои глаза готовы вылезти из орбит, когда я, отлипнув от панели над бардачком, шокированно смотрю на Марка. «Ты вообще адекватный!» — Шиплю в лыбящееся лицо этого придурка. «Обернись!» — усмехается он, указывая глазами за мою спину. Повернувшись, понимаю, что меня только что весьма тупо разыграли, потому что мои глаза натыкаются на огромный баннер с надписью «Стадион Динамо», растянутый на высокой кирпичной стене. Меня мгновенно накрывает желание не сдержаться и двинуть по наглой смазливой роже позади себя. Тот самый стадион, до которого так долго ехать, оказался на соседней улице, и мне явно хватило бы и пары минут, чтобы пройтись до него пешком. «В качестве спасибо за услуги такси. Принимаю твой номер телефона». Слышу самоуверенное хмыканье на соседнем сиденье. Шумно втягиваю воздух, заполняя легкие запахом натуральной кожи салона иномарки вперемешку с терпкой вуалья мужского парфюма. Стискиваю зубы и мысленно считаю до пяти. «Мне надо просто схватить свои вещи и уйти отсюда». Что я, собственно, и делаю. Быстро собирая ручки и тетрадки, оказавшиеся на полу под сиденьем и запихиваю их обратно в сумку. Даже не думая поворачиваться к морко, наконец выскакиваю из машины. И прежде, чем хлопнуть со всего размаха дверью, бросаю через плечо лишь грубое «Идиот». На ватных ногах я как можно быстрее устремляюсь прочь от черного внедорожника. Правда, меня не покидает ощущение, что через наглухо тонированные стекла за мной пристально наблюдают. Спины и затылок буквально колят жгучими мурашками. Перевести дух у меня получается лишь когда я заворачиваю за угол административного здания стадиона, стряхиваю головой, сгоняя из себя какое-то тягучее чувство. И как вообще я умудрилась нарваться на такого неадекватного? Но мысли об этом странном знакомстве перебиваются громким звуком свистка преподавателя физкультуры, которые уже собирают всю нашу группу, столпившуюся у скамейчек стадиона, на построение. Приходится срочно обморочно нестись к дверям с надписью «Женская раздевалка». Получить нагоняй за опоздание не особо прельщает. В тесной комнатушке нахожу свободный шкафчик и в ускоренном режиме стягиваю себя джинсы, блузко, оставаясь в одном белье. Резкий скрип двери за спиной заставляет меня испуганно подпрыгнуть на месте. «О, ты уже тут? Чего трубку не берешь?» Запыхавшаяся Настя вихрем улетает в раздевалку и бросает свои вещи в соседний шкафчик. Я облегченно выдыхаю, чувствуя в висках грохочущий пульс. «Да уж, с такими приключениями, как сегодня, зачатки паранойи мне обеспечены». «А я и не слышала, как ты звонила. Честно признаюсь я, телефон, наверное, затерялся где-то в конспектах». «Чёрт, мой телефон!» С дурными опасениями я в панике наклоняюсь к сумке, начиная хаотично перебирать ее содержимое. Формы для физкультуры, тетрадки, ручки, книжки. О, нет. «Блин, надо быстрее переодеваться!» — тараторит под руку Настасья. «А то там препод уже!» Но ее причитания перебиваются очередным стоном двери. Продолжая судорожно копошиться в карманах своей сумки, я уже не реагирую на этот противный скрип. И зря. «Лика!» Бас-хрипотцой монолитом повисает в крошечной раздевалке. Тот самый Бас-хрипотцой. Голос Марка. На несколько секунд я просто застываю в неоднозначной позе, наклонившись в сумке, свечу своей полуголой пятой точкой в черных бразильяна точно на входную дверь. Медленно выпрямившись, я оборачиваюсь, и меня парализует окончательно. Что вообще происходит? И какого лешего здесь делает Марк? Опершись плечом о дверной косяк, он изучающе. Нет, пожирающе обводит взглядом все, что перед ним. А я перед ним практически голая. На мне лишь спортивный комплект белья и небрежно рассыпанные по плечам волосы, кое-как прикрывающие тело до талии. В мои щеки вгрызается жар, а кончики пальцев рук и ног холодеют за секунды. Я растеряна до состояния пустоголовой рыбёшки, бесполезно хватающей ртом воздух. С какой-то слишком хищной улыбкой Марк отталкивается плечом от стены и приближается ко мне. А я не в состоянии сдвинуться и на миллиметр, даже когда нарушаются все допустимые границы моего личного пространства. Он останавливается настолько близко, что одного вдоха хватает забить кислород в легких ароматом мужского парфюма. Что-то терпкое с нотами цитруса. «Ты забыла у меня в машине». Спокойно произносит Марк, и, доставая из кармана толстовки, мой телефон не перестает испытывающе смотреть на меня в упор. И он настолько выше, что приходится удивленно смотреть на него, скинув голову. Вместо того, чтобы выхватить свой мобильный и, наконец, уже прикрыться, я лишь ловлю себя на мысли, что в его глазах невозможно рассмотреть зрачки. Они просто сливаются с цветом его радужек. И это жутко. Глухое покашливание Насти рядом выводит меня из оцепенения. Выдернув у Марка телефон, я обхватываю себя руками за плечи и встряхиваю волосами. Моя рыжая копна становится своеобразной ширмой между ним и мной. Боже, я горю факелом и готова расплавиться от стыда. Хмыкнув, Марк склоняет голову и, мазнув по моему телу оценивающим взглядом, совершенно спокойно произносит. «Я тебе наберу». Я начинаю дышать лишь тогда, когда слух режет скрип двери а раздевалку больше не заполняет двухметровый пугающий экземпляр с глазами, похожими на черное полотно. «Это вот что сейчас было?» Слышу Настю, как через толще воды. «Я не знаю». Сглатываю ком в горле и просто прислоняюсь голой спиной к дверце шкафчика. Ледяной металл никак не отрезвляет. В моей голове все еще сумбур. «Лика, я думала, что ты не знаешь его». «Кого?» Поворачиваясь к Насте, у которой вместо глаз и блюдца. «Того, кто только что здесь жрал тебя полуголую взглядом!» «Настя, так я и не знаю, кто он!» Мой голос срывается, а ощущение какого-то полного позора накрывает с головой. «Ты прикалываешься!» Подруга подозрительно прищуривается и упирает руки в бока. «Лика, это и есть Громов. Марк Громов, сын заместителя губернатора».